Глава девятнадцатая. Кэссиди. Запанкой решила больше не пользоваться, но и далеко не убирала. Мало ли что может произойти. Всю ночь проворочилась. Мне снились подсобка и Зет. Правда, там почему-то оказалось больше места для нас двоих. Его теплое дыхание и горячие руки на моей талии. Уткнулась лицом в подушку, Что я знала про этого парня? Ничего хорошего. Мы виделись всего два раза. Он мне даже настоящего имени не сказал. Возможно, просто соскучилась по теплу другого человека. С тех пор, как Жан поступил так со мной, никого близко не подпускала. Верно, это была обычная реакция тела. Чувств у нас точно друг другу нет и быть не может. Вздохнула и перевернулась. Хотя и то, что нас физически тянет друг к другу, отрицать сложно. С ним было довольно легко разговаривать, и мы часто сходились во мнениях. Нельзя пускать ситуацию на самотёк. Вообще не уверена, что мы ещё хоть раз встретимся. Доверия к нему у меня не было никакого. Разобравшись в себе, встала до прихода горничных. Мне совсем не нравилось, когда они меня умывали, поэтому старалась делать это сама. Сегодня даже успела выбрать себе более-менее нормальное платье, когда они пришли. Сборы прошли гладко, а за дверью меня ждал сюрприз. — Доброе утро! — широко улыбнулся Дан. — Сегодня моя очередь быть твоим хвостом. Ты не представляешь, как я рада тебя видеть! Искренне ответила ему. Плохо сходишься с новыми людьми по любопытству волон, провожая меня на завтрак. Они либо мне кланяются, либо презрительно игнорируют, тоскливо вздохнула. Начинаю скучать по нашему приюту и своей маленькой мастерской. Боюсь, не разделяю твоего мнения, мягко отозвался Дан. Ты же ничего толком не видела. Город великолепен. Единственный выезд за пределы замка, который внушал мне энтузиазм, закончился встречей с Жаном. Мы теперь вместе работаем. Пожаловалась ему на свою судьбу. Дан запнулся и резко ко мне повернулся. — Скажи, что ты шутишь, — серьезно попросил он. — Увы, — пожала плечами. — Вот же... Он что-то тихо пробурчал, но не расслышала. Полагаю, ничего цензурного в той речи не было. Завтрак прошел в тишине, что скорее радовало. На уроках, как обычно, девушки окружили розмари, оставив меня в одиночестве. — Мислейк, Лейк, не желаете к нам присоединиться? — неожиданно услышала голос Валенберг. Другие девушки выглядели такими же пораженными. Немного подумав, подошла к ним. Лития и Жизель немного подвинулись, освободив мне место. Мисс Тезерия, хоть и была дочкой Вилина, но особым умом не отличалась, зато имела миловидное личико и амбиции стать королевой. Мисс Рестон даже этим не выделялась. По ней было видно, что ее заставили принимать участие в этом безобразии. Полагаю, сложно иметь дело, с военным министром даже в домашней атмосфере. Они снова весело защебетали о платьях и вкусах принца, куда интереснее было рассматривать обивку дивана. Вот этим и занялась. Утренние уроки прошли без происшествий. Майкла особо не слушала, все равно он рассказывал только общеизвестную информацию. Отметила также то, что и другие девушки были с ней знакомы, «Не учи меня, Саймон, разница в нашем образовании была бы слишком огромной». «Леди, у меня важные новости», — сказала миссис Арфиль после обеда. «Через неделю состоится первое состязание, по результатам которого нам придется попрощаться с одной из вас. О его содержании узнаете непосредственно перед началом». «А вот и шанс отсюда свалить». Новость подняла мне настроение, ибо королевская жизнь начала надоедать. Другие девушки взволнованно зашептались, встала из-за стола, собираясь пойти в Циир. — Мисс Лейк, не уделите мне минутку? — вежливо попросила Розмари. — Наконец решилась показать истинные намерения. Вот и стоило разыгрывать весь утренний спектакль. Мы вышли в коридор, а затем вошли в одну из комнат. Ни разу здесь не была, но она особо ничем не отличалась. Изысканно, красиво и удобно, как и все остальные комнаты. Валенберг села на диван, заняла место напротив нее. «Вам не говорили, что подслушивать нехорошо?» — сразу сказала она, серьезно на меня посмотрев. «Прошу прощения, совершенно не хотела этим заниматься. Покраснела, поняв, что она меня видела». «К счастью, отец вас не заметил». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Однако я позвала вас сюда не за тем, чтобы сделать выговор. Мне интересны ваши цели. Свалить отсюда? Ой, то есть покинуть замок как можно скорее», — честно ответила ей. По ее взгляду поняла, что Розмари мне совсем не поверила. Я сама не понимаю, почему машина подписала меня на все это. Сами посудите, какая из меня королева. Да и принц мне неинтересен. Так же, как и власть, деньги и привилегии. Быть свободной куда лучше, — объяснила свою позицию более четко. — У вас довольно большая полезность, — задумчиво произнесла Валенберг. Всю свою жизнь я просто пыталась не оказаться на свалке, Возможно, это был просто системный сбой. Пожала плечами, сама в это веря больше, чем в другой исход. Опустилась тишина. «Вы же сами не хотите стать королевой», — в упор посмотрела на нее. Впервые за весь разговор она чуть вздрогнула. «С чего вы это взяли? Я была рождена для того, чтобы...» От таких слов рассмеялась. Розмари бросила на меня гневный взгляд. «Простите, но все эти... судьба и предназначение — полная чушь. Поверьте, я тоже раньше считала, что никакого выбора нет. Но это не так. Главное — знать, чего ты хочешь, и идти к этому через боль и слезы», — печально произнесла, стараясь пояснить свою реакцию. «Вы не понимаете моего положения». Валенберг сжала руки в кулаки. «А вы совсем не в курсе моей?» — легко парировала ее ответ. «Можете проигнорировать меня, но советую подумать над тем, где бы хотели оказаться через пару лет. Точно ли в тронном зале рядом с принцем?» Она ничего не ответила. Видимо, разговор был закончен. Встала и вышла в коридор, поймала взволнованный взгляд Дана И улыбнулась ему. Он молча проводил меня в Циир, хотя видела, что его так и подмывало что-нибудь спросить. В 413-й комнате царила суматоха. Они уже несколько раз пытались закончить камеру, но терпели неудачу. Всего-то надо было поменять местами провода под центральной панелью, однако они эту проблему в упор не замечали. Я же сидела за столом и пыталась выучить столовый этикет. Получалось с трудом, но мне надоело следить за остальными при приемах еды. Жан в раздражении грохнул молотком, кинув его на пол. Нора положила ему руку на плечо в попытке успокоить. Приближался день смотра, а у них ничего не получалось. Как уже успела узнать, мой блокнот сразу вывел Жана на пятый ранг и с тех пор он не двигался ни в какую сторону. Чейза тоже уже перевели на шестой, ибо проект камеры принадлежал ему. Смышленый парнишка, жаль, что попал к Хиллу. Он тоже очень переживал за проект, только Терри оставался максимально спокойным. Никто из них не обращал на меня внимания. Сдавать экзамен и повышать рейтинг команды Жана совсем не хотелось однако, как только меня выпрут из дворца, надо будет что-то решать. Платили на восьмом ранге в Цир для столицы мало. Может, на досуге сделать прототип протеза Дана? На какой ранг это потянет? «Готово — Готово, — возвестил Терри, привлекая наше внимание. Встала и подошла ближе. От увиденного волосы на затылке встали дыбом, пытаясь убрать проблему перегрузки Он перенес блок питания под отделение с газами. «Они же взорвутся при включении!» — подавило желание это проорать. Жан подошел к терии и посмотрел на его работу. Мысленно просила Хила не оказаться таким уж идиотом. «Отлично!» — улыбнулся Жан. «Нет, все-таки он придурок!» — нервно вздохнула. «Она готова к использованию?» «Даже газ есть?» — с намеком спросила у них. «Конечно, полный баллон», — нехотя ответил Чейз. «Полный». Судорожно начала думать, куда сбежать. «Если взорвется, то весь этаж поляжет». «Ладно, Жан, а вот других людей жалко». Шустро выскочила из комнаты к автомату с водой. «Лишь бы они сейчас проверку не начали». Набрала полный стакан и поспешила в комнату. «Начинаем пробный запуск», — огласила Нора. «Три, два, один». Вылила жидкость прямо внутрь камеры. Она немного поискрилась и погасла. С облегчением выдохнула и почувствовала на себе злобные взгляды. «Простите, я споткнулась». «Нет, хватит с меня. Как тебя вообще сюда распределили? Более бесполезного человека в жизни не видела», — сорвалась на меня Нора. Поддерживаю! Стоит подать прошение о ее переводе. Куда угодно, только от нас подальше! высказался злобно Терри. Столько работы впустую! Трясся над капсулой Чейз, бросая на меня уничтожительные взгляды. Немедленно перестаньте. Это была случайность. Со всеми бывает. Кессиди, если никто не забыл, Ещё проходят курсы во дворце. Думаю, нам всем просто стоит взять перерыв. Неожиданно заступился за меня Жан. Было видно, что они многое хотят мне сказать, но все покорно вернулись к работе. Жан бросил на меня многозначительный взгляд. В ответ на него пожала плечами. — Помогать дальше не буду. Хватит и того, что жизнь вам спасла. Вернулась за свой стол в растерянных чувствах. С чего он вообще мне помог? Не могла придумать ни одной достойной причины.